Испания, Мадрид, частная вечеринка. В отличие от Миро, Виктор Налиманов и не думал прятаться за плечами многочисленной охраны или в недоступном бункере. Наоборот, он стал чаще бывать на светских раутах, вечеринках, аукционах. Большой любитель красивых женщин, красивых машин, красивой жизни, Виктор окружал себя самыми яркими людьми и роскошью. А еще он не привык отступать, пасовать, прощать обиды и удары. Когда разразился скандал с фантазией, и на страницах газет запестрели броские заголовки, он не рвал на себе волосы. нолиманов четко и спокойно отследил весь ход событий, внимательно просмотрел материалы газет и интернет-изданий и понял. Если русские и знают об аппарате Бойлера, то никогда никому об этом не скажут. А когда Налиманов не смог выйти на связь ни с Бойлером, ни с мирро он понял. Российские спецслужбы раскопали историю с параллельным миром, и что скоро выйдут на него. Буллер скажет, или кто-то другой, мне суть важна. Виктор уже 10 лет жил в Испании, имел испанское гражданство и не опасался, что русские затеют дипломатическую игру с возвращением подозреваемого. И потом, подозреваемого в чем? Нет, они будут действовать иначе. Это Виктор понял сразу и принял необходимые меры после чего стал демонстративно появляться в разных местах, облегчая работу русским спецслужбам. Ему даже стало интересно, как они выйдут на него. Через знакомых бизнесменов? Нет. Зачем информировать посторонних? Через Миро? Но тот, как крот, зарылся на своем острове и не высовывает нос. Через какую-нибудь красотку? Вполне вероятно. Налиманов славился романами со знаменитыми женщинами. Ни одна голливудская красавица побывала в его постели. Ни одна модель ублажала его. В отличие от своих коллег по заговору, Виктор не просил вырастить клон какой-нибудь упрямой актрисы или певицы. Правда, одна особа отвергла его ухаживание. Анна Тира. Но сделала это так ловко и смешно, что Виктор не рассердился. И не стал повторять ходы коллег. Клон Анны его не интересовал. Вариант с красоткой подошел бы лучше всего. хотя Русские могли сделать проще выслать парламентярам дипломата. И он почти угадал. Сегодня на вечеринку явилась супруга русского посла в Испании Ольга Кочеттова. Сия молодая тридцатилетняя особа, в прошлом модель, а сейчас президент общества испано-российской дружбы, не раз блистала на самых разных мероприятиях и дипломатических встречах. В тайне Налиманов мечтал заполучить её себе но никогда не позволял даже намекать на возможность подобного романа, о чем даже слегка сожалел. — Господин Виктор, — сказала она после ритуала приветствия и обмена любезностями, — с вами очень хочет познакомиться помощник моего мужа, новый секретарь посольства, господин Шевкунов. У него есть интересное предложение относительно вашей идеи создания фонда помощи талантливым детям-сиротам. «Конечно», — помог ей Налиманов. «Это замечательная идея, я бы сказал, даже очень замечательная. Где господину Шевкунову удобнее встретиться со мной?» Госпожа Кочетова явно не ожидала столь быстрого согласия. Видимо, ее проинструктировали, что бизнесмен будет увиливать от встречи. И, может быть, даже попросили быть с ним повежливей, поприветливей. «Я с тобой еще поиграю, киса!» — пообещал себе Виктор, глядя в глаза этой красотки с дипломатическим паспортом. — Потом. И, может быть, осуществлю давнюю мечту. А пока дела Если встреча произойдет завтра в офисе нашего общества, — предложила Ольга, — это будет символично. — Да, конечно. — ослепительно улыбаясь, ответил Виктор. — Я восхищен вами, госпожа Кочетова, и бесконечно признателен. Но когда же и вы назначите мне такую встречу? Он все же сумел вызвать у нее легкий румянец на щеках. Это подняло ему настроение. Новым секретарем посольства оказался молодой мужчина представительной наружности. Дорогой, прекрасно сшитый костюм, рубашка последней коллекции Армани, туфли от Гуччи, галстук, запонки — все фирменное, стильное, со вкусом подобранное. И прическа, сделана у модного модельера, манеры и жесты отточенные. Но только фигура и глаза у этого дипломата не секретарские. Видимо, в прошлом новоявленный дипломат имел богатый боевой опыт и окунал руки по локоть в кровь. Взгляд опытного убийцы и тело тренированное явно не для спорта. Налиманов вежливо поприветствовал секретаря, предложил присесть и спросил. «Итак, у вас есть какая-то идея относительно фонда, господин Шевкунов?» Разговор, конечно, шел на русском. Дипломат доброжелательно улыбнулся. Скосил взгляд в сторону, лишний раз проверяя, нет ли в помещении никого, и спокойно ответил. «Да, господин Налиманов, идея относительное создания такого фонда действительно есть. Но, с вашего позволения, сначала я бы хотел поговорить о другом». Виктор мысленно поставил Шевкунову четверку. Марку выдержал, вежливый тон сохранил, но только зря сразу перешел к делу. Так не принято в этом обществе. Может, он спешит? «Я слушаю вас!» кивнул на Лиманов и подумал «Удиви меня, мальчик!» И мальчик удивил. Таким же доброжелательным голосом он поведал о сложившейся ситуации, следствия фантазии, аресты, обыски, данные о некой группе людей, решивших создать в другом мире колонию, о незаконности подобных шагов и о очень-очень серьезном отношении России к этому вопросу. Настолько серьезным, что Россия пойдет на любые шаги, дабы сохранить тайну всего вопроса и не допустить распространения информации. Звучала плохо замаскированная угроза расправы в отношении секрета носителя Налиманова, если тот вдруг решит придать огласке произошедшее Здесь было все. И потери бизнеса, и потери репутации, и даже устранение болтливого бизнесмена. странным но из уст этого парня угрозы воспринимались вполне серьезно. «Зримо. Видимо, их неплохо учат, этих волкодавов внешней разведки». может, он не оттуда? В России много тайных контор, как и в любой стране мира». Виктор молча дослушал Шевкунова, вежливо кивнул и спросил «Это все?» «Теперь настала пора удивляться дипломату» ибо впечатляющая речь не произвела ожидаемого эффекта. Бизнесмен сохранял спокойствие и даже хорошее настроение. Шевкунов держал невозмутимое выражение лица, но внутренне был напряжен. Чего ждать от миллиардера, явно готового к такому повороту событий? А теперь, позвольте, молодой человек, я скажу пару слов, а вы послушайте. Как и я, молча. Идет? Я весь внимание. И Виктор выложил свои козыри. Действия некой группы не нарушают законов ни одной страны мира. Путешествия по параллельным мирам не запрещены никем, равно как и конструирование специальной аппаратуры. Поведение России в данном вопросе является насквозь незаконным и неправомерным. Угрозы в мой адрес незаконны тем более. Ничего конкретного власти России предъявить мне не могут, но знаю что такое государственные интересы и намерения огромной страны, я понимаю, что понятия «законность», «правомерность», «легитимность» отступают даже не на второй, а на десятый план. И что власти России пойдут на любые преступления, дабы заткнуть мне рот. «Посему...» Виктор сделал паузу, наблюдая за реакцией собеседника. Он сидел неподвижным с невозмутимым выражением лица. Только глаза выдавали бушующие в его душе страсти. «Посему...» Я предпринял некоторые шаги, дабы защитить себя от произвола со стороны России. Файлы с моими показаниями размещены в интернете и немедленно будут открыты для всеобщего доступа, если со мной что-то произойдет. Съемные носители с этой же информацией хранятся в десятке банков мира. Также сделана аудиозапись. Она будет передана заинтересованным лицам. «Мои активы защищены». «Разрушить мою финансовую империю вам не под силу, без риска засветить дело. Моя жизнь...» — Налиманов развел руками и улыбнулся. «Ну, это такая мелочь, что даже упоминать стыдно. Тем не менее, она также застрахована от внезапного происшествия. Я знаю политическую обстановку и отлично понимаю, что имею прекрасного защитника в лице Соединенных Штатов Америки и всего НАТО». Но губах Шевкунова промелькнула едва заметная улыбка. «Так скалится волк» глядя на свою жертву налиманов отметил это наклонил корпус вперед и понизил голос я отлично понимаю мотивы русских властей и в принципе с ними согласен могу заверить в мои планы не входит из изданий записок как я гулял по параллельному миру и вообще я не склонен рассказывать об этом кому либо но не потому что боюсь вас господин шевкунов а потому что сам не хочу это понятно вполне светский ответил дипломат я рад что вы все понимаете, и понимаете, что Россия вынуждена защищать свои интересы любыми способами. О да, с этим я не спорю. Защищайте, берегите, сохраняйте. Я вам не враг, но и вы не становитесь моими врагами. Победить в этом противостоянии я, конечно, не смогу, но испортить вам игру мне по силам. Что ж, позволил себе улыбку Шевкунов. Думаю, мы поняли друг друга. За этим могло последовать что угодно а туда распрятанным ножом в грудь до предложения выпить. Но русский вновь удивил Налиманова. Если с этим вопросом покончено, может, перейдем к главной теме, к фонду? У меня действительно есть некоторые идеи относительно него. Налиманов рассмеялся. Нет, этот русский парень, ему определенно по душе. Самообладание, самоконтроль, чувство юмора. А не выпить ли нам, господин Шевкунов, в честь заключения договора? С удовольствием. Налиманов... «Оказался крепким орешком», — рассказывал председатель КГБ Раскотину. «На испуг его взять не удалось, это не мерро. Угрозы его не смутили, он создал подушку безопасности и разговаривал с нами на равных». «То есть наше предположение оправдалось?» «На все сто. Как и идея послать нашего разведчика. Тот нашел общий язык с Налимановым и, похоже, сумел подружиться с ним, так что вместо врага мы заполучили потенциального друга». «Поздравляю». — сказал Раскотин. — Эта часть дела сделана успешно. Гудков бы не подкачал. Собрал бы станок. — А это зависит не от нас, — вздохнул председатель. — К сожалению. — Как ваш парень там, интересно, жив ли? — Насколько я его помню, он из разных переделок выходил. Может, выйдет и из этой. — Да это бог, — произнес председатель, не веривший ни в богов, ни в демонов, ни в судьбу да это бог, дипломатическим и нелегальным резидентурам КГБ и ГРУ. Привлеките все силы для нахождения и вербовки людей из числа близкого окружения, указанных в списке лиц. Выясните, кто из этого окружения может давать информацию о данном лице на страну, особенно в виде аудио и видеозаписей, данных медицинских осмотров. Организуйте наблюдение за такими людьми. Подобную информацию... Могут собирать и специальные службы государств, где проживают указанные лица. Контактировать с ними без предварительного согласия с Центром запрещено. Список интересующих лиц прилагается.